Глава одиннадцатая Приехали, Тиалла. Повозка, накрытая холстиной, где я лежала на хапке соломы, остановилась у постоялого двора, и в мое убежище заглянул бородатый тел Гаршин. «Спасибо за помощь!» Я спрыгнула на землю, отряхивая с одежды волос соломинки. В качестве благодарности протянула мужику пару серебряных монет. «Ну что вы, Тиалла, ничего не нужно!» Гаршин замотал головой. Это я вам по груб жизни обязан. Если хотите, с хозяином договорюсь, чтобы комнату получше выделил и горячую ванну с ужином организовал. Этих монет на 2 дня хватит с трёхразовым питанием, а за медиак другой вещи постирают, если нужно. Оплати за сутки и пусть подадут ужин в комнату, остальное оставь себе. Прикупи сыну гостинцев. Да продлит тёмный бог ваши дни. Расклонившись, мужик поспешил к хозяину. который уже вышел на крыльцо добротного двухэтажного дома и поглядывал на нас с любопытством. Я подтянула к себе мешок с вещами, ожидая, пока гаршин договорится. Это все ваши вещи, тяла. Хозяин, как получил плату, подослал крепкого детину, чтобы занести багаж. Да. Я ревностно проследила, как здоровяк с лёгкостью закинул мой мешок на плечи и направился в дом. поспешила следом, не желая упускать вещи из поля зрения. Мало ли, в оре я везде хватает. Мытьц когда желаете, сейчас или после ужина? Сгрузив поклажу на середину просторной комнаты, поинтересовался слуга. Прикинув, что для ужина ещё рановато, я запросила сначала ванную. Дядяно молча кивнул и вышел, но уже через минут 5 вернулся и приволок чан. В ванной эту дубовую конструкцию язык не поворачивался назвать. Следующие десять минут слуга таскал ведра с водой, а я сидела на краешке кровати, наблюдая за процессом. Разглядеть временное жилье успела в подробностях. Двуспальная кровать с пуховой периной, необъятными подушками и шерстяным одеялом. Два окошка, выходящие на улицу, между ними стол и пара стульев. В углу очаг с поленицей. У стены шкаф для белья, выцветшие занавески, домотканая дорожка на полу. На последнем заходе вместе с слугой в комнату проскользнула девушка. Она принесла стопку свежего белья, полотенце магических камешек, мгновенно разогревающей воду. Что желаете на ужин, Тиала? Служанка поклонилась и принялась перечислять меню. Есть похлёбка, жаркое, свиные рёбрышки, варёный батат, пироги с сливой, рэм в отружке, хлеб. взвар травяной компот сбитень. Заказала я много, изголодалась в дороге и велела принести ужин через час. Когда осталась одна, заперлась на засов, проверила ставни и зашторила окна. Скинув одежду, погрузилась в воду и не сдержала стона удовольствия, что наконец добралась до цивилизации. В памяти крепко отложилось, как ночевала в гроте, ворочаясь на камнях. На следующий день бушевал шторм, загнавше меня на уступ. Уровень воды поднялся, сняв с утмели лодку. Хорошо хоть привязана была, и её не унесло и не разбило об стены. Скалы гасили сильные волны, но и тех, что гуляли внутри, хватило, чтобы я промокла до нитки. Я не рискнула лезть в тоннель по мокрым камням, опасаясь сорваться и разбиться. Так и провела сутки, содрогаясь от холода и страха. Одна как ночью бури утихла, На небе показалась полная красавица Луна. Её свет проникал сквозь прорехи в каменном своде. Через них проглядывал и кусочек неба с яркими звёздами, чужими, незнакомыми, как и непривычно голубовато цветлоны. В мокрой одежде я продрогла до костей, и чтобы согреться, решила развести костёр. Вот только дрова от сырели пропитались солью, а спичек в этом мире не придумали. Простолюдины пользовались кресалом А знать и маги огненными камнями или собственными способностями. Вот и пришлось обратиться к магии, изучая её на ходу. Кто бы знал, какой дикий восторг я ощутила, создав первый в жизни световой шарик. Смотрела на него как на чудо, испытывая внутреннюю гордость, что способна на такое. Чуть позже освоила искру, который разжигает огонь. С трудом запалила дрова, И когда те разгорелись, приготовила похлёбку из крупы и остатков колбасы. Сытная еда придала сил, поэтому я отважилась сплавать на разведку посмотреть, что находится снаружи. Во время шторма вода принесла деревянные щепки, куски водорослей и мусор. Выловив небольшую корягу, ухватилась за неё и направилась к узкому проходу, ведущему в море. Рискнула отплыть подальше от убежища, чтобы разглядеть обстановку. Как оказалось, грот располагался правее скалы, на которой возвышался замок. Деревенька с причалом выросла слева, а значит, никто из местных не увидит лодку, да и замка проблематично рассмотреть крохотную точку у побережья. Вернувшись в грот, я сложила вещи в лодку, отвязала ее и села на весла. Чуть руки себе не вывихнула, пока приноровилась грести. Сил хватило только, чтобы выбраться из укрытия, выход из которого был похож на закрытую трубу аквапарка и отплыть на сотню 2 м. Дальше лодку подхватило течение, которое понесло меня вдоль скалистого берега. Изредка я садился на вёсла, чтобы меня не утащило в открытое море, а ещё постоянно высматривала, есть ли кто-то на суше. Ближе к вечеру приметила рыбацкую деревушку, мастившуюся на пологом каменном выступе. Десяток деревянных домов, причал с прогнившими мостками и невероятное количество сетей, развешанных на вбитых между камнями кольях. Именно там я познакомилась с гаршином и мальчишкой Хэмси. Мужчина стоял на причале, приложив к боку правую руку к озырьком, следил, как я приближаюсь к берегу. Кто бы знал, как я испугалась, когда бородатый дядька бросился в воду и поплыл ко мне мощными гребками. Перехватив весло двумя руками, я приготовилась защищаться, но злобный на вид мужик не собирался нападать. «Я не враг, Тиала, не бойтесь!» — крикнул он. «Вы маг! Пожалуйста, скажите, что вы маг!» Муж сын умирает. «Прошу, помогите!» Но я не знаю, смогу ли помочь. Отрицать способности было бы глупо. Раз уж научилась создавать световой шарик и искру, то и с остальными заклинаниями справлюсь со временем. Отчаянный призыв о помощи я не оставила без ответа. Хэмси горела температурой и два дышал, сипло хватая ртом воздух. И без магии понятно, что у ребёнка сильный жар, и его необходимо сбить. Мы обтёрли мальчишку тёплой водой. Я велела согреть ещё воды, чтобы приготовить питьё. В идеале заварить бы целебные травы, но подобной роскоши тут не достать. Отступившая ненадолго лихорадка вернулась. Хэмси метался в бреду и хрипел. Он задыхался, и я чувствовала агонию как свою. Будто какой-то ком в груди мешал ему нормально вздохнуть. Тёмный, нехороший, пожирающий саму жизнь. Я понимала, что помочь тут может только магия, но как ей пользоваться? В памяти Кейтлин хранились разные магические заклинания, однако по-настоящему лечить ей не доводилось. Положив руки на грудь Хэмси, я пробовала призвать силу. пыталась воздействовать, но осознавала, что делаю что-то не так. Спросить бы у кого-нибудь совета, понять, что от меня требуется. Но здесь и сейчас были только я и умирающий от лихорадки мальчишка. Получалось, что я должна его спасти, неважно каким способом. Момент, когда из-под моих пальцев полилась сила, пропустила. Руки вдруг засветились странным серым свечением, не похожим ни на что другое. Это не свет, которым оперировал Герцаген де Мара. Это точно не тьма, которую я видел в исполнении Герцга Корлинга. Логично предположить, что от смешения антиподов образовалось нечто среднее. Не знаю, что там получилось, но серое свечение проникло в тело Хемсе, поглотило тёмный сгусток в груди и разлилось по организму. Ребёнок успокоился, перестал биться и хрипеть, погрузившись в целебный сон. Зато я свалил и рядом без сил. Проспала сутки, за которые Хэмси пришёл в себя совершенно здоровым. А я по пробуждении испытал зверский голод и умела трёхдневный запас продуктов у Гаршина. Не то уж и большой к слову. Всего-то котелку кухи, десяток жареных рыбёшек величиной с ладошку и штук пять сухарей. Наловить ещё рыбы для старого рыбака не проблема, вот только его лодку разбило недавним штормом. Я разрешила воспользоваться моей, и уже к вечеру мужик порадовал всех свежим уловом. К тому времени я оклемалась, подозревая, что слабость вызвана перерасходом магии. Порасспросив мальчишку, выяснило, что у них из родни больше никого не осталось. Раньше они жили в большой деревне и не знали нужды. Помимо Хэмси, в семье подрастали младший брат с сестренкой. Но они оба погибли, когда в поселение пришла страшная болезнь. Отец со старшим сыном рыбачили, когда случилось несчастье, и возвращаться им стало некуда. Дом спалили, чтобы зараза не распространилась вместе с вещами и телами близких. Гаршин не один тогда выходил в море, еще десятка два мужчин потеряли семьи. Им ничего не оставалось, как вернуться в лодки и искать себе новое место. Так и осели на этих камнях неподалеку от сожженной деревни. Жили впроголодь, питаясь дарами моря. Почва поблизости непригодна для земледелия, вот и воспользовались старыми огородами, до которых тут рукой подать. Не зря все-таки ту заразу пытались выжечь. Один из рыбаков подхватил лихорадку и принес в поселение. От него заразились и умерли четверо, выжившие снова подались в бега. Собирался уплыть и Гаршин, но Хэмси заболел, а потом рыбак остался без лодки. И тут, на его счастье, появилась я. Оставаться в вымершем поселении мужик не собирался, а мне как раз требовался человек, умеющий управляться с лодкой. Договорились, что он доставит меня в ближайший город, откуда я по суше доберусь до Сатан-Рарша. Взамен он сохранит мою тайну и вдобавок получит золото, а лодку потом отгонит и спрячет в гроте. Наш путь лежал в сторону обратную той, откуда я приплыла, так что по пути мы сделали остановку и переночевали в скальном убежище. Опасалась ли я, что Гаршин предаст, позарившись на вознаграждение объявленными лордом Корлингом за информацию о пропавшей невестке? Такой риск существовал, но не от человека, побывавшего за гранью отчаяния. С той на причале, когда Хэмси метался в бреду, он молил темного бога о помощи. И в ответ на эту мольбу появилась я, светлая магичка со странным даром. В первой же деревеньке, где мы причалили, чтобы закупить продукты, Гаршин услышал о леди Коллинг, но он даже виду не подал, что знает о таком идёт речь. Наоборот, пошатался по таверне, мы послушал, что люди говорят, и куда направилась погоня. Так за неделю морем мы добрались до портового городка, вблизи которого припрятали лодку. Гаршину я дала немного денег на покупку телеги с лошадью, а сама осталась ждать у лесочки. Мужик вернулся на следующий день, когда и отчаился его дождаться. Оказалось, в этом городке у рыбака жила дальняя родня. К нему натвёл сына, попросив приютить на пару дней, а сам по обыкновению помотался по рынку, слушая сплетни, приобрёл нам транспорт и еды в дорогу. В аптекарской лавке, куда не поленился заглянуть Гаршин, и на плести просворливую жену, что уже плешь проела, устраивая скандал за каждый седой волос. Ему продали средства для окрашивания волос. Лучше не вспоминать, в каких условиях и как я красила блондинистую шевелюру, но теперь могла похвастаться и сине-черной гривой. Волосы стали жестче, объемнее, так и норовили вылезти из прически. Ну а в мир-то, Сар, нас привела молва о темном мастере, создающем амулеты иллюзий. Мне как раз требовался такой, и я собиралась наведаться к умельцу завтра с утра.